Зато кадик не может выпить столько водки, сколько может выпить Эди Бэбби. Эдди Бэбби иногда использует свой необычный талант, пьет на спор водку на конном рынке. Сейчас не часто, потому что там его уже знают почти все мясники и богатые азербайджанцы. Раньше же он спорил каждую неделю. Саня Красный тогда работал на конном рынке мясником. Обычно у него есть деньги, но в тот вечер им очень хотелось выпить, а денег у Сани не было. Вот тогда они и придумали спорить. Они пошли в кафе-закусочную, в забегаловку, там собираются обычно азербайджанцы, торгующие на конном рынке фруктами. И там, купив себе и Эдди Бэби по кружке пива, Саня Красный стал осторожно подъебывать компанию азербайджанцев за соседним столиком. Говорил им, что они не умеют пить. Слово за слово, Саня в конце концов раззадорил азербайджанцев настолько, что когда он предложил им пить наспор с ним, с Саней, кто больше выпьет, их главный, Шамиль, он местный азербайджанец, хоть и живёт у конного рынка, сказал «Давай пить, хотя ты красный такой здоровый, что с тобой спорить будет не очень справедливо. Мы, азербайджанцы, пьём больше вас, русских, но мы меньше вас». Саня действительно метр восемьдесят ростом и в его 22 года толстый и здоровый и весит 100 килограммов. По-настоящему Саня даже и не русский, он немец. Его маму зовут Эльза. Отца Сани никто никогда не видел, но как друг Сани, эди Бэби знает, что его отца звали Вальтер, как пистолет. И он тоже немец. Сестра Сани, Светка, родилась от другого отца, уже русского. Мама Эльза работает билетершей в клубе «Стахановец». Красным Саню зовут, потому что вся кожа у него розовая. Таким он родился. И лицо тоже розовое. «Саня похож на Геринга. Эдди Бэбби это нравится. Он видел фотографию Геринга в книге о Нюрнбергском процессе и видел его в цветном фильме о Великой Отечественной войне. Он тоже розовый, как Саня. Был. «Не шестери, Шамиль!» — сказал тогда Саня. «Не только я, но даже вот этот!» И он показал на Эдди Бэбби. «Мой браток перепьёт любого из вас!» «Да, Эд? спросил он Эдди Бэбби для солидности, называя его Эд. «Вообще-то они заранее сговорились, как будут себя вести». «Сам Саня не мог выпить столько, сколько выпивал безобидный на вид Эдди Бэби». «Этот?» – переспросил их, Шамиль, и оглядел Эдди. «Да ему два дня до смерти осталось и без водки». Азербайджанцы или черножопые, как их за глаза называл Саня, расхохотались. «Этот парень выпивает литр», – сказал Саня. Хладнокровно сказал. «Напизди, красный», – сказал Шамиль, начиная злиться. «Он умрет, выпив литр». Эти беби подумал про себя, что какие все же наглые эти черножопые, наглые и заебистые хари, однако денег у них очень много. Они привозят свои фрукты в Харьков и продают их тут в три дорога как Косой, приехав недавно в отпуск из Москвы, где он служит, повезло человеку, раскололся как-то по пьянке, рассказал, что уходя в армию, терять ему особенно было нечего, всё равно за забреют, а попался бы, ну дали бы ему семь лет вместо трёх в армии и освободили бы ввиду первой судимости по половинке, он и ещё двое ребят грабанули азербайджанцев, сев с ними в поезд, идущий в Баку. Чемодан, денег взяли. Косой смеялся и говорил, что дело было не очень опасное, потому что в милиции заявлять азербайджанцы все равно не пошли бы. Мандарины, которые они продают как колхозные, на самом деле частные, и такие деньги, какие есть у азербайджанцев, у нас в Союзе иметь не разрешается. Главное, что они, суки, всегда вооружены, когда деньги везут. Убить могут. Эдди Бэби очень спокойный и внешне. Он себя тренирует. Ёбаные азербайджанцы, только и подумал он а вслух сказал «4 250-граммовых стакана за час, каждый с перерывом в 15 минут». Азербайджанцы затихли. Ни один из них не может выпить столько водки. Эдди Бэби знал «Редко кто может». Научил его пить дядя Жора из их дома, только из другого подъезда, Ванькин отец. Дядя Жора был во время войны в плену в Германии, а потом ездил с его хозяином немцем во Францию начале дядю Жору загнали в шахту в Руре. Рурский угольный бассейн, это как у нас Донбасс, и дядя Жор там работал. Немцы на его шахте были ничего, ребята, как раз хуже всех были свои русские бригадиры и надзиратели. Немцы же даже в шахт спускаться не любили, считали, что для этого достаточно иностранных рабочих. Дядю Жору заметил немец-инженер, Стефаном его звали. Заметил однажды, что дядя Жору водку пьет и не пьянеет. И немец этот придумал идею. Он стал забирать дядю Жору шахты, вначале на пару дней, и возить его в город. Эдди Бэби не помнят какой там немецкий город был поблизости. Вечером дядя Жора пил водку в их кабаке, удивлял немецкий народ. Стефан все это удивление очень драматически обставил. Били в барабан тревожную дробь и на столе рядом с дядей Жорой выстраивали ряд больших граненных русских стаканов. Дядя Жора был одет в якобы русский национальный костюм. Костюм Стефан купил для дяди Жоры в театре. На самом деле костюм был венгерский. В конце концов, так как дядя Жорина всенародное поглощение водки стало пользоваться большой популярностью, Стефан ушел с шахты, забрав дядю Жору. Якобы дядя Жора поступил к нему в личное услужение. На самом деле оба они преспокойно добывали себе деньги и в конце концов добрались даже до Парижа. «В Париже, — говорил дядя Жора с удовольствием, вспоминая свое славное прошлое, — я выступал в знаменитом Фали Бержер. Афиши висели по всему городу. Сегодня русский медведь пьет у нас водку». Дядя Жора говорил, что пить научиться невозможно. Служенной глоткой и желудком нужно родиться. «Но, — говорил дядя Жора, — даже хороший выпивоха должен знать, когда и сколько можно выпить». «Бывали периоды, — говорил дядя Жора, — когда я отказывался от выступлений потому что чувствовал, что в эти дни мой желудок не может работать с водкой так хорошо, как обычно. Как не ругал меня Стефан, обвиняя меня в том, что я срываю прекрасный ангажемент, что мы теряем деньги, я никогда не соглашался. И поэтому до сих пор жив, — говорил назидательно дядя Жора». Эдди Бэби подозревает, что дядя Жора привирал чуть-чуть. Например, действительно ли он мог выступать в «Фали Да и был ли он вообще в Париже? Как бы там ни было, сам Эдди открыл, что он тоже родился с луженым желудком не так давно. Позже это открыл и Саня Красный. Несколько советов дяди Жора, впрочем, пригодились и Бэби в его жизни. Перед большой выпивкой прими стаканчик постного масла «Смажь желудок, если боишься опьянеть», учил дядя Жора. После выступления, даже если ты не пьян, положи себе за правило. Пойти в туалет, и изложив два пальца в рот, вырви, не стесняйся. Правда, старайся делать это так, чтобы никто не видел и не слышал. Береги свою честь, бойца. И еще, не закусывай. Между стаканами можешь сживать соленый помидор или огурец, или хватить чуть-чуть рассолу, но и только. Закуска с большой выпивкой не идут. От закуски пьянеешь больше. Вооружённый этими знаниями и лужёным желудком, бледнолицей, 57 килограммов при метре 74 сантиметрах роста, Эдди Бэби сидел против орды загорелых черножопых. Они голдели между собой по-азербайджански. Азербайджанцы, они же турки, знал Эдди Бэби. Эдди Бэби частью татарин, мама его татарка, стоит посмотреть на её скулы, к тому же она из Казани. Отец шутку называет мать татаро-монгольская иго. Но серьёзные украинец-отец и русско-татарская мать считают себя русскими. Что и есть правда. Кто же они ещё? В их классе даже настоящие украинцы стесняются говорить по-украински. Это считается деревенским. Все ребята называют себя русскими. Даже евреи Яшко Сашка Лихович, Людка Рохман. Эдди Бэби сидел против черножопых и ждал, что они решат. «500 рублей ставлю, что выпьет», — сказал Саня, дотянув своё пиво. Эдди Бэби знал, что у Сани в кармане, может быть, наберётся пару рублей мелочью. Но конный рынок был его территорией. Даже если бы они проиграли, он бы вывернулся как-нибудь. Но они не проиграют, это исключено. Эдди Бэби до этого выпивал литр. «Хорошо», — сказал наконец Шамиль, отвлекшись от своего варварского языка. «Азербайджанский народ не любит водку. Мы пьём вино и чача». Но я ставлю 500 рублей и отдам их ему, если этот мальчик действительно выпьет 4 стакана и не умрет. Сука, подумал Эдди, решил унизить. Ну и хуй с ним. За 500 рублей рабочие салтовки вкалывают по полмесяца, а тут за один вечер. Конечно, придется поделиться с Саней, но без Сани азербайджанцы не стали бы с ним и разговаривать. Саню знают все, и Сане они отдадут деньги. Ему, будь он один, хуй бы отдали. Красный еще немного поторговался с азербайджанцами, чтобы они заплатили за литр водки и полки полкило соленых помидор. В кафе пить водку официально не разрешалось, но мало ли что не разрешается. Водка и помидоры появились через пару минут. И стакан, 250-граммовый, один. помню заветы дяди Жоры, Эдди Бэбби потребовал еще три стакана. Повысить драматизм ситуации. Открыв обе бутыли, Саня Красный разлил их до капли в выстроенные в ряд четыре граненых сосуда. Толпа стала собираться вокруг столика. Саня Красный снял с руки золотые часы и положил на стол. «Начали?» – спросил он тревожно, поглядывая вопросительно на Эди Бэби. Это был первый раз, и он тревожился. Эди Бэби кивнул и протянул руку за стаканом.